Глава семнадцатая. Найер-Скияк. Земля дрожала под потемневшим небом. Здесь, в этом краю, где волшебные чары столкнулись с опустошением. Холодный воздух пронзил призыв далёкого рога, и сердце рафиля вздрогнуло. Замерло от терпка сладкой радости, ибо эта надежда дорогого стоила, и она знала ей цену. Но не смотри ни на что. Радость и надежда охватили ее. Необузданный и всепоглощающий, переворачивающий мир. лиа Друг достиг моря и принес ей надежду ценой собственной жизни. То звучал Каванак на гибель миру. Элт пробудился от сна. Все обеты и клятвы, данные Ши при прощании с миром, распечатывались из-под спуда времен, ибо этот рок возвещал рассвет после тьмы. С Каванаком в руке эльф вернулся из-за моря, миновав все препятствия. И теперь могут приплыть ладьи, огромные серебряные стада оттуда, из-за ветров. Ей бы заплакать от ужаса. Но она закричала от радости среди затаившихся холмов. «Кетфалить я!» — закричала Арафель, и эльфийская кобылица заплясала под ней. «О, милости просим! Милости просим домой!» И хлынули зеленые чары. Эфенелла скакнула вперед, а в холмах все звенело эхо серебряного рога. И темные ши разбегались из-под копыт, укрываясь под камнями, отыскивая любую тень, где можно было спрятаться. Звенела арфа. То были памяти магия, отзывавшиеся по всей земле, где когда-либо видели арфу или арфиста. От дунна хейвина и развалин карвела до самого сердца Элда, одетого в эльфийские самоцветы, где ветер ласкал деревья. Но теперь перед ней лежал Дунгол, дорога к Лейслину. Она видела, как в тени на холмах собирается дроу. И эта тень всё росла, набирая силу. «Поворачивай!» — крикнула она Фенелли. «Поворачивай! Не шагу дальше! Мы должны подождать, сколько сможем!» И Эльфийская кобылица повиновалась, резко повернув назад. Она летела, высекая раскаты грома и стряхивая молнии со своей гривы. Теперь появилась надежда, и они мчались на поиски ее. Они летели по тропе, проложенной ими самими, по земле, которую Арафиль исцелила, вернув ей прежний вид. «Но... конец!» — прошептал дракон из глубины Лееслина, и шепот его полетел на восток. Конец, о, Арафель, ибо сняты все чары и последняя кинэнд. Дерево умирает, разве ты не чувствуешь? Каванак погубил его, и теперь я свободен. Твое колдовство не удалось. Остановись, Арафель, и встречай меня. Она приложила руку к камню, не останавливаясь. Но ничто не говорило о том, что дракона лжет. Ее чары и чара Кенента были одним и тем же. Они черпали силу в земле и в воздухе, и в бегущих реках. «Очаянье», — сказал дракон, — «твои силы слабеют. Слабеют, Арафель». И тьма вновь покрыла исцеленную ею землю. Дроу запрудили ей путь, чтобы отрезать от Атергиада. Потоками они сбегали с холмов, держа знамена короля. «Это твой брат», — сказал дракон, — «дальет нашел тебя, а Акинэнд мертв». Финелла переменила шаг, повернула на запад, но и на тех холмах лежали тени, а с севера наступали дроу от Дунгола, И с востока свое медленное продвижение уже начал дракон, налагая на землю свои заговоры, пока она не меняла свой облик и не делалась послушно ему. «Стой, стой!» — сказала Арафель, похлопав финелу по шее и пытаясь разглядеть какой-нибудь путь среди холмов. Эльфийская кобылица шарахалась то туда, то сюда, выбивая копытами гром, пряды ушами и вскидывая голову. Ничто еще никогда не пугало Финеллу, но теперь их окружили, и круг сужался, и на восток идти не следовало. Арафель вынула меч. Мгла опустилась на них. Все затихло, и воздух стал морозным. — О, Арафель! — промолвил сладкий голос. Теперь он звучал гораздо ближе. — Теперь ты веришь, Арафель? В этой маленькой долине никто из нас не сможет одержать победу, как бы нам этого не хотелось. Но разве так не всегда в этом порочном мире? Оставь их. Приди ко мне, я буду чтить тебя. Я посажу тебя рядом с собой и окружу своими рабами. «Лишь Дальёд будет выше тебя!» Она не удостоила его ответом Арафель огляделась, и Финелла повернулась, послушная её взгляду. Путь на восток лежал открытым, окутанной дымкой, приглашая её к себе. Наерский як рассчитывал на это, организуя засаду в холмах. С обеих сторон подступали дроу, всадники на фиатас и других чёрных тварях, а следом за ними неслись более мелкие существа. «Это твои люди!» — вился шелковый голос, глубокий, как гром, и нежный, как летний дождь. «О, Арафель, неужто ты веришь сама в этих человеческих князей? Ты наложила на меня свои заговоры, но я не спал. Рядом был господин Дава, мой сосед. И это не стоило мне никаких усилий. Всего лишь шепот во сне. И вот уже резня при Эшбернском броде. Конец одного короля людей и начало другого. Она посмотрела на юг, на ненависть, исказившую землю, на дольеты и его соратников, скакавших на рогатых тварях под сияющими знаменами. «Убийство и убийство», — насмешливо промолвил дракон из-за ее спины. «Эвальд хорошо мне служил. Тебе принадлежали Кирвален и, наверное, Орфист, и, и уж, конечно, Киран Каллан. Моими же были Лауклан, Донкальд и Эвальдово испорченное потомство» дети чудные белокурые дети в них кровь эвальда убийцы вора и короля о рафеэль представляешь что я могу сделать из них дольет вскричала она не обращая внимания на этот шелковый голос ты надоел мне убери свой меч сестренка Донёсся до неё ответ. Тут от него не будет толку. «Магия должна где-то храниться», — прошептал дракон. «Дальёт знает, как ты цена для нас. Мы можем починить себе любую мелкую ши для нашего кинента. Но твоя служба будет бесценна». Захочешь ты этого или нет? Скажи, на что не отважится винаши, зная, что ты в наших руках? То была правда. При ее помощи могли быть наложены магические узы, столь же сильные, как те, что цвели на эльфийском дереве. Арафель и камень, бывший ее сердцем, могли связать воедино все миры и сделать их правителя всесильным. Она сама стала как дерево, пустив свои корни во все миры. Она сосредоточила слишком много власти в своих руках, а теперь стояла перед ними беззащитной. — Иди сюда, бросай свое оружие, — сказал Найерскияк. — Неужто ты все еще надеешься на лесле Лия и на Винаши? «Я вызвал его для тебя, и он проскакал здесь один. Если один из вас будет служить нам, что мы можем сделать со вторым?» «Пусть приходят и остальные. Дунгол будет отмщен». Округ все сужился. Арафель видела, как умирает зеленая земля, как чернеют листья. Финелла прижала уши и дрожала, и беспокоилась под ней, по мере того, как враги наступали. И нельзя было метнуться, перескочить из мира в мир. Они уже глубоко вошли в Элд, и некуда было бежать. На звук арфы мчался он. Песня, звучавшая из камня, вела его. И вдруг она затихла. «Арафель — Арафель! — закричал он. И аодан поскакал еще быстрее, понесся изо всех сил ради него, Рискуя и отыскивая пути, даже когда перед ним вырастали в тумане деревья, когда корни переплетались и ветви хлистали и цеплялись за них. Мудр был эльфийский скакун, и его седок знал это. Но он видел, как рассыпаются чары бесследно и погибает зеленая жизнь. Это иссекали силы Арафели. Арафели — магией, которой держался Элт. Та малая часть его, что выжила. У него не было ничего, лишь кованак и камень. У человека не было оружия и ничего другого при себе. Этот человек гнался за ним. Он вспомнил тревожное лицо госпожи Уэшберна, горящие глаза детей. Как он был богат, этот человек. Теперь или если никогда не забудет этот род, когда-то презираемый им, с которым он когда-то сражался не менее отчаянно, чем сам дольёт. Он убивал их, бился против их железа и тех перемен, которые они вносили в мир. Элея слея боролся с ними до конца, пока у него не осталось выбора. Он был среди тех, кто превратил аэргиди в дунгол. О чем ни один эльф не мог вспомнить без содрогания. Один за другим они повесили свои камни на ветви киНэнта и ушли из Зэлда не находя в себе больше любви к этому миру, создаваемому людьми, и не в силах вспоминать о том, что было сделано ими самими. Он был последним, не считая Арафели. Это случилось бесчётные века тому назад. Он оставался из гордости и из чувства долга, чтобы охранять Кенент. «Но какая нам разница?» — спрашивал он её. «Пусть Кенент погибнет, если гибель суждена миру». «Ничто не вернётся вспять, Арафель, мы можем лишь ждать. Мы закрыли дверь и запечатали её. Что нам осталось?» Но этот человек показал ему иное. Показал яркую краткую вспышку жизни, столь ослепительной в чередовании дней и ночей, что ли Лия, сам будучи вечно юным, едва ли мог это понять. И всё же в этой земле сменяющихся меняющихся времён года Эльф выучил нечто новое. И теперь он летел, обогащенный человеческим знанием, верностью и страхом. Теперь он никогда от них не сможет освободиться. Впрочем, он и не хотел. — А, Рафель! — крикнул он. Он мучался так же безумно, как это сделал бы Киран, услышав шепот дракона, который угрожал всему, что он любил. — В мгновение ока! — Аудан перелетал через мелких тварей, сбивал с ног более крупных, обходил корни и ветви. Дро угромоздились перед ним на огненных скакунах, на речных видоизменяющихся лошадях и прочей нечисти. Они пытались задержать его, но он был неудержим. Эльфийский конь подминал их под себя, когда они цеплялись и хватались за него. Он обгонял их в лунно-зеленом свете. Всюду вокруг него боролась жизнь. То под ногами была трава, то выжженная земля и мёртвые деревья обступали их. То дыхание свежего воздуха, то мотная мгла и всадники на чёрных лошадях, то и дело, перемещающееся из мира в мир. Страшным ядом были пропитанных мечи. Они отравляли людей страхом смерти, а эльфов — сомнениями и ненавистью при каждом своём прикосновении. Но человек был уже мёртв. А эльф отринул все сомнения. «Вперед!» — понукал он Аудана, и эльфийский скакун несся вперед, находя дорогу меж засад, мглы и тумана. Камень твердил Ильяс Ли о битве, об опасности и отчаянии. «О, Арафель, держись!» И тени дрогнули перед ним и расступились Он увидел просвет, где клубящаяся тьма обступила Арафель. Она упала с лошади. Сияние ее померкло и раны кровоточили. Финнелла сама пыталась встать после падения. Замаранная темной кровью, она разила молниями, пока Арафель рубила своим мечом. Аудан не остановился. Темные ши разлетались из-под его копыт, уязвленные стрелами его молний. И вдвоем эльфийские кони начали оттеснять мерзких тварей, легая и подгоняя их, пока пространство в роще не расчистилось. И тогда Арафель упала на одно колено и, опустив руки на землю, приникла к ней головой, ибо она была покрыта глубокими ранами. Камень горел болью, страданием и усталостью. И Леслия -Лиа взял на себя их сколько мог, став меж Арафелью и тьмою. «Леслия», -Лиа", — промолвил голос откуда-то из теней, Он коснулся души Кирана, глубоко похороненный в камне. «Донкот», — подсказала память, но его истинное имя было Дольот. Ветер проносился мимо, но Меф и Келли не могли упасть. Такова была природа этой скачки без поводьев и без седла. Им даже не было нужды держаться за фиатас, идущих вровень с эльфийскими скукунами, черными на фоне их света Берег остался далеко позади, и Мэв плакала из-за матери, из-за Барка, Доналла и Ризи и всех остальных. «Стойте!» — кричала она, и Келли ей вторил. «Помогите!» Но ничто не могло остановить уносящий хураган, как ничто не могло остановить Феатас. Теперь они нагнали предводителя, эльфийского военачальника. Он был без доспехов, как и прочие лучники, но стрелы его разили светом. Белый конь его несся по собственной воле, без бесповодив, как и фиотас. Казалось, он был молод, как и все веныши, молод и прекрасен, ибо никто из них не знал возраста. Они все были холодный свет и дикая пугающая красота. — О, поверни назад! — взмолился келе «Хотя бы оставь кого-нибудь помочь им!» «Это не наш народ!» — ответил эльф. «Не наша война!» «Тогда отпусти нас!» — скричала Меф. «Не я вас влеку за собой, а то, что на вас надето!» — сказал эльф. Меф прикоснулась к дару Владанке. «Дар нахождения!» — вспомнила она. «У них нет сердец!» — донёсся до неё шёпот. Они повесили их на деревья, чтобы забыть эту землю, забыть всё, что они сотворили здесь. «Это дракон, — говорит, — промолвил вы начальник, глядя вперёд, — не слушай его, заткни свои уши. И этого зовут Нейеракт. Он не любит людей». Он жаждет то, что вы носите. Он отнял бы, если бы мог. Берегитесь его. «Заткнись, старый червяк!» — выкрикнул Нейракт. «Кто вы им? И кто был им ваш отец? Они убили его и бросили вашу мать умирать». Внезапных окружили деревья мгла. Кони петляли меж ветвей. «Не отставайте от нас!» — закричал Нейракт. «Не отставайте, юные ши! Не слушайте этот голос!» Король без королевства. И королева, рождённая от воров и убийц. О, слушайте меня, юные души! «Смотрите, к чему ведет благородство. Вот что она сделала с вашим отцом». «Замолчи, замолчи!» — повторяла Меф, сжимая эльфийский дар в руке и думая лишь о Келле. Только вместе они могли заслониться от дракона. Она успокоилась, и внутри все затихло. Может, ей удалось это сделать самой, а может, ей помогло холодное сердце Келле. Рядом бежал Пука, чувствуя себя в этой тени, как дома. Она увидела лицо брата, но оно было окрашено скорбью, что делало его очень похожим на Ши. Темные твари возникали перед ними, и летели эльфийские стрелы, разящие страшным светом. «Нам не должно здесь быть!» С отчаянием подумала она и тут же взяла себя в руки, вспомнив Лиес Лиа и доброту его глаз. Она почувствовала, как окрепла ее рука, словно молодое деревце. Пусть листьев на нем осталось мало, но оно было живо и теперь дарило ей тепло и жизнь. «Найди их!» послышался голос в ее сердце, журчащий, как вода. «О, держись, держись, держись, сокровища на моей спине! Темные воды, темные пути! Фиатас не боятся их!» Мэв боялась. Боялась всем земным страхом, за оставшихся любимых, за последний свет и последнюю красоту, за тот крохотный отряд, что остался стоять во тьме где-то позади них. «Домой!» — думала она, вспоминая их лица. «Домой! Домой! домой мой И брат ее был рядом с ней. Он научился светом, как и она сама, и эльфийские дары испускали сияние. В руке его был меч-дроу тусклое, отравленное серебро. Его соратники окружили рощу тьмой, холодной от ненависти. «Я не стану сражаться с вами», — промолвил Дальот. «Ни с одним, ни с другой. Это уже ничего не принесёт, разве что новые раны. Сдавайтесь, брат и сестра». лесле напряжённо наблюдал за каждым его движением а за их спинами окружили две лошади, высекая копытами гром, очерчивая круг вокруг того, что осталось от Элда, и защищая Арафель. Арафель как могла встала на ноги, но круг всё сужался и чернела трава. «Лиас Лия», — сказала она, и рукоять меча прикоснулась к его руке. Он взял его, поднял, и лезвие засияло на фоне тьмы. «Мы уже делали это однажды», — напомнил ему Дольот. «Значит, недостаточно хорошо», — откликнулся Леслия. -Лье. И новые побеги травы полегли, словно выжженные. Умер цветок. Дроу приближался во всполохах тусклого света. Клинки взвелись и скрестились, сверкая при выпадах и обманчивых движениях, которые делали тот и другой. «Быстрее, еще быстрее!» Граница зелени застыла. Они сражались на этой грани, которую Лиеслия мог перейти, а Дроу не мог. И ветер идул все сильнее, и холод все нарастал. Он услышал, как его окликают по имени, услышал голос дракона. «Берегись!» закричала Арафель. И граница тут же подалась. Трава почернела, умер еще один цветок и рассыпался в прах. Дальет сделал выпад, или леся подняла руку встречая острье ведь он был без доспехов лезвие проникло внутрь ледяное и отравленное, но и его лунный меч нащупал бреж в броне противника и войдя в плоть повернулся в ране брат взвыло то что было донаддом и погибло дроу еще помедлил тая прекрасное холодное лицо вой и последнее содроганье. Зазвучали рога, то были новые всадники, и Дроу кинулся отступать туда, в сторону Дунгола. Мрачные деревья поблекли, но туман не ушел. Всадники окружили их. Там были двое, что ехали на феотаз, на черных и гладких скакунах, а волосы их горели, как солнечный восход. Зарокотал гром, эльфийские кони заржали, приплясывая на месте, и рощи осветились изнутри. «Арафель!» — скричал Ниеракт, спрыгивая на землю. «Лиеслия!» И тогда он увидел свою рану, холод пронзивший его руку, почувствовал, как вместе с темным потоком крови из него вытекают силы. Покачиваясь, Лиеслия встал на ноги, и друзья окружили его. Перед ним была Арафель. После стольких веков он видел ее перед собой. «Стойте!» — донёс из-под земли голос, ласкающий и соблазняющий шёпот. «О, останьтесь, винаши! Не уходите!» «Не слушай!» — сказал Нейракт. «Ладьи ждут нас, Аувель! Ему не убедить нас! Пойдём! Здесь больше нечего делать!» «Нечего делать!» Эхом повторила Леслия, Ле, и он посмотрел на неё. За ней стояли века надежды и ожидания, но что-то в камне замутнило её образ. Она словно померкла от печали, и кровь окрасила её тьмой. В глазах её стояла скорбь, а камень разрывался от боли. — Вы поймёте, — сказала она, — вы бы поняли. торопись — скричал Нейракт. «Нет», — ответила Арафель. «Держаться за это?» — спросила Лея Слея. «О, Аувель, довольно «Но здесь остались люди», — сказала она. «Если мы бросим этот мир на произвол судьбы, то мы оставим их на милость червяка». «У нас есть оружие. Мы не обречены. О, братья, неужто мы ничему не научились?» «То, что происходит здесь, очень важно!» «Если мы возьмёмся за это», — сказала Леодран, о рафеле это опасно!» «Очень важно!» — повторил тогда Леас Лия. Он всё ещё держал в руках сломанный меч, слышал дракона и чувствовал, как холод поднимается вверх. Он прикоснулся к камню, остальные были их лишены. «Я помню!» Я помню Кер-Ри, прежде чем он стал Дун-Голом. Мы создали то и другое. Лично я. Я с Арафелью. И не один, — ответила Леодран, спрыгивая лошади. Нет, ни не один, — промолвил Нейракт, и остальные спешились, накладывая стрела на тетиву. Итак, заняв круговую оборону, они застыли в ожидании, пока до них не донеслась его поступь пока они не ощутили трепетание воздуха. Арафель стояла с ними, натягивая тетиву с последней своей стрелой. — Не вмешивайся, — сказала Лея Сле, стоявший рядом. — Ты его главная цель. Она ничего не ответила. — Глупо, — сказал Червяк. — К чему эта борьба? Вы же видели. Мир стал иным по сравнению с тем, чем он был. Неужто вы хотите вернуть, что было прежде? Мы можем переделать его. Он может стать тем, чем мы захотим. Затем наступил холод, и потекло немеренное время, когда все застыло. И вот он был уже с ними, они даже не заметили. Явился, сияя, как бронза из золота, словно солнце взошло во тьме, отражаясь от его чешуи. Его крылья разогнали мглу, и огонь пронизал их жилы. Но страшнее всего были его глаза. Глаза лишённые цвета. Они стремились рассмотреть, какого они были цвета, но цвета там не было вовсе никакого. «Ни к чему оружие», — сказал Найерский як. «Ни к чему борьба. Листья вырастут снова, и озера станут чистыми. Все будет так, как вы пожелаете». И тетива расслабилась, и луки разогнулись. Застыли шии потерянно и изумлённо. И последняя зелень исчезла. Меф держала в руке свой дар. Он горел. Он хранил тепло даже тогда, когда всё пропало, и к виски замерли, задрожав, заворожённые, как и эльфы. Он нависал этот кошмарный зверь. Он жаждал их. И то, что было у неё... Что было у Келли, он пытался высмотреть в них и вытянуть из них. «Нет!» — промолвила она и ещё громче воскликнул Келли. «Нет!» И одна шиша вельнулась. То была Арафель. Она упала на колено, натянула свой лук, он изогнулся и дрогнул. Дракон ринулся вперёд, и стрела вонзилась в его леденящий глаз. Он взвыл, бросился назад, и крылья его забились, подняв ураган, пока он взмывал ввысь. А он всё поднимался, теперь уже как тень, как струйка дыма, и, вертясь на месте, он скрылся где-то за холмами. Земля вздрогнула, наступила тишина. А потом мир начал распадаться, и ветры разносили обрывки света и тьмы. На берегах Эшборна, на песчаном холме, царила тишина. Тишина в разгар битвы. Враг ещё раз был отброшен назад. Смерть снова была здесь. Бранвин видела её. Ризи объяснил ей, кто это такая. Тёмная союзница, то приходившая, то уходившая прочь. И Бранвин увидела привидения и прочие ужасы. Тут были твари рогатые, как олени, и с медвежьими клыками, и с волчьими глазами, пострашнее любого врага. Она укрыла за стеной щитов, за спинами людей, которых любила, в той крупице мира, что была ещё оставлена ей. В воздухе летали стрелы, и щиты сотрясались от их ударов. И вдруг настала тишина, словно мир затаил дыхание. Бранвин встала и взглянула в неожиданно образовавшийся просвет, ибо щиты упали. Воздух был необычным и холодным, и сама земля словно заколебалась между светом и тенью, как бывает, предгрозовые мгновения. — Где они? — кто-то спросил. — Куда они делись? К ним приближался цокот копыт. Тёмная всадница подъехала к ним. И вдруг не осталось ничего. Лишь холм, их маленький отряд и наездница, что звала их собой. «Идемте», — сказала смерть. «Ваше сражение закончено. Вы должны покинуть это место и как можно быстрее. Поверьте мне и идемте». бранвин замерла. Не то её дыхание стало медленней, не то жизнь понеслась быстрее. Она видела всё, словно вокруг лишь занимался день, и мир лежал ещё без красок. Наездница поманила их снова. «Предательница!» — промолвил Барк, и щиты медленно сомкнулись. Донал поднял свой верх, Ризи встал на ноги с древком боглыха в боку, но левой рукой он держал свой меч. — Мы заключили сделку, и ты не справилась со своей половиной. — Весь мир не справился. Теперь он рушится, и вам нет места в том, что будет здесь после. — Госпожа Бранвин, иди ко мне, иди скорее, иди первой и приведи других. — Нет, — ответила Бранвин, ответила тихо, но от всего сердца и потом закричала, ибо, казалось, смерть стянется к ним. «Нет!» Мир дрогнул. «Уходи! Оставь моих людей!» «Вы все мои! Эти люди принадлежат мне!» Смерть подошла ближе и обнажила меч. Он заиграл зловещими огнями. Ризи, Барк и Донал. «Оставь их!» скричала Бранвин. Она замерзла, сбегая с холма. Мужчины медленно шли за ней в бесцветном и страшном свете. Они пытались остановить ее, протягивали руки и таяли, как мир. «Оставь их, отпусти их, а я пойду с тобой!» «О, боги, нет!» воскликнул Барк и, бросившись вперед с мечом, скрестил его с оружием смерти. Железный клинок распался, оставив воина безоружным и мир завертелся вокруг них. Цвет начал возвращаться. Сначала бледный, как на большинстве лугов, оттенок зелени и прохлады. Мгла расступилась открывая взору солнца и деревья серебристыми листьями, окружавшие их. А дальше складками расходились калмы. «Барк!» — воскликнул Доналл, но из всех только барка не было рядом, и все духи покинули их. А и немногочисленные, они были сбиты с толку этим местом. Тишину нарушал только ветер. «Милости просим!» — пропел голосок. «Милости просим, о золотая госпожа! О, проходите, проходите, проходите!» То был Граги, скорчившийся на камне. Рядом с ним стояли три пони и пегая кобыла. «Граги!» — промолвила Бранвин. «О, Граги! Куда проходить?» «Вы уже здесь! Ступайте, ступайте за мной! Кто верхом, кто пешком! Недалеко! Недалеко, о, мои люди! Моя золотая госпожа! Идите за мной, кто как может!» ризи хотел идти, но не смог. Его люди подхватили его на руки и подняли на лошадь. Так же поступили они с другими ранеными, и пони осторожно повезли их. Аграги шел впереди, пританцовывая по дороге, Всё вверх и вверх по долине, а вокруг разворачивались холмы. Они шли из последних сил, лелея надежду на то, что может ждать их впереди. Всё тут же хутор лежал перед ними, разве что дом ещё больше покосился. Они двигались так быстро, как могли. В конце некоторые даже побежали, ибо с холма к ним неслись люди Корвелла, а впереди всех двое рожеволосых детей. «Мэф, Келли!» — вскорчала Бранвин и бросилась вперёд, чтобы заключить их в свои объятия. Морна подбежала, и Шон, и Кухарка, Шамара, Кован, и Кузнец, и родня Донала. И не было недостатка в слезах, но слёзы мешались со смехом. Они радовались тому, что удалось спасти. — Нас привели эльфы, — сказала Мэв. — Они здесь. Последними подошли хуторяне со своим высоким рыжеволосым хозяином и его золотокосой женой. «Проходите», — сказал этот барк, столь похожий на их родного. «Милости прошу сюда, и еще раз трижды милости прошу. Тут вам понравится больше, чем там, где вы были прежде, и оставайтесь столько, сколько пожелаете».